Глава тридцать третья. Ян Ли. А я-то всё думала, чего мой полудохлый... Хотя нет, уже четверть дохлый заклинатель краснеет и возится на кровати. Совсем забыла про идиотские обычаи предъявлять всем желающим окровавленную простыню. Редкой воды дурь, учитывая, что в Поднебесной традиционное свадебное постельное бельё шьют из алого шёлка. Можно на ткань просто чай пролить, не обязательно руку резать. «Целый день свадебных мероприятий — слишком большое испытание для моих нервов. Отвлекла только медитация, с помощью которой я старательно гоняла ци по организму, не давая энергии свиваться в клубок между бровями. Все равно меня бесили и вымораживали сотни ароматов, но кровь носом уже не шла. Да и к концу дня я от безвыходности научилась ставить себе фильтры из ци. Безумие какое-то. Вот что свадьба с людьми делает». Родители даже удивились, чего я такая покладистая и спокойная, хотя всегда церемониал терпеть не могла. А затем кто-то ляпнул что-то из серии «Секс животворящий», и я чуть концентрацию не потеряла. Змеи. К вечеру я озверела от медитаций родственников. Ещё немного и загрызла бы ближайшего гостя. А тут ещё госпожа Фен с вечно поджатыми губками и страхом в глазах. Бедная тётка, её прямо на части разрывала. Хотелось мне гадостей наговорить, но боязно. Шкатулку с компроматом Аллея ей пока не отдал, но прозрачно намекнул, что у меня какая-то информация есть. А завтра будет и начоу. Когда мы с мужем наконец смогли остаться вдвоем в жасминовых садах, я для начала упала навзничь на кровать, бездумно глядя в потолок. Но быстро спохватилась и ноги. Кто его знает, вдруг опять разувать начнет и целовать. «У тебя сегодня трюк не пройдет», — предупредила я Юн Шена, который выбрался из бочки с порошком цун и в нижнем халате уселся на край постели. Он медленно промокал отросшие волосы полотенцем и смотрел на меня как-то задумчиво и загадочно. «Прошлый раз получилось только потому, что я от тебя такой подлянки не ожидала». «Значит, попробую по-другому», — хмыкнул он и пожал плечами, вроде и не придав моим словам особого значения. «Мыться будешь? Могу помочь с волосами». «Если обработать прядицы должным образом, даже расчесывать не придется». «Лень!» — отмахнулась я. «Ну, а мне не лень», — заключил паразит. «Я и пискнуть не успела, как меня подхватили на руки и потащили по направлению к бочке». «Совсем спятил? В одежде?» «Раздеть?» — улыбнулся этот, обнаглевший. «Отстать! В смысле, вернее, откуда взял? Если хочешь ночью куда-то выйти, надо восстановиться». Я засыпал свежую порцию твоего гениального пусть и оригинально пахнущего порошка. И вообще, расслабься, если устала. Я сам всё сделаю. Объятия стали чуть крепче. — Не отстанешь? — безнадёжно переспросила я, когда меня аккуратно поставили на пол возле бочки. — Нет, — прозвучало коротко и ясно. А улыбаться было вовсе не обязательно. — Тогда иди отсюда. Я толкнула Юншена в грудь, и когда он отступил на шаг, отгородилась от комнаты и от него легкой раздвижной ширмой. «Мучитель!» «Учитель!» — поправилась за ширмы. «Но с волосами помогу, позови, когда в воду уляжешься». Я немного пошипела, как рассерженная кошка, но подумала, какого черта, да пусть моет. Я жутко устала. Разделась, залезла в воду, убедилась, что темно-зеленая взвесь сделала ее совершенно непрозрачной, и крикнула. «Ладно, давай!» Юньшен зашел за ширму в нижнем шелковом халате и штанах. В руках он держал баночку с лотосовым маслом, которым я обычно растирала его ладони. В свои высохшие волосы заклинатель небрежно заколол в высокий хвост на затылке. Он направился ко мне и вдруг остановился, заторможенно глядя на груду моей одежды на полу и на ширму, где уже висел мой купальный халат. «Ты что, совсем разделась?» прозвучало неожиданно хрипло. Я только прикрыла глаза. Чёрт, напрочь забыла, что стыдливые жители Поднебесной даже купаются в одеждах, типа вон такого халата или, как минимум, нижнее бельё не снимают. Не хотела портить ткани. Запах ведь в материю впитается, а наряд-то парадный. И халат тоже, почему-то решила оправдаться я. И откуда взялась несвойственная мне неловкость? Передалась путём брачной церемонии? Ужас. а а, -а. Он покосился на свою купальную хламиду, мокрой тряпкой в зелёных разводах, висевшую на ширме. «Хм... Ты будешь помогать? Успокойся, вода непрозрачная». «Да, конечно», — опомнился юншен и, не глядя на меня, положил на пол плоскую подушечку-сидушку, после чего опустился на колени у меня в изголовье. Готов поспорить, что и теперь небожитель старался не смотреть на мои обнажённые плечи. «И кто из нас невинная невеста?» — не удержалась и фыркнула я, поднимая руки из воды и вынимая шпильки из волос. «Все еще ты. Только помимо того, что невинная ты и бесстыдная, как бы парадоксально это ни звучало. Надо избавляться от одного из этих свойств, чтобы не вводить честных людей в ступор». «Пф!» — отреагировала я. «Меня все устраивает. Возьми кувшин. Польешь мне на голову?» «Я лучше сделаю так, как принято у совершенствующихся», — со смешком ответил Юншен. «Будет быстрее и приятнее». «Опять ци потратишь». «Нет». За последние дни ее прибавилось, да и, похоже, к фиолетовой присоединилась красная. «О, не зря я тебе в нужное место иголки втыкала. Жажда жизни проснулась», — весело захихикала я и почувствовала, что пальцы заклинателя, которые он положил мне на виски, вдруг стали заметно горячее. А как же иначе? Чакра эта самая с красной ци и жаждой жизни вообще-то находится в промежности. И кто-то очень стеснялся, понимаешь ли, когда его там стимулировали жить. Блин, а мне реально нравится Юншена дразнить и смущать. Кошмар. Теперь надо еще и свою пробудить. На пробу задумчиво хмыкнула я, и пальцы заклинателя практически раскалились. «Хорошо, я тоже жду нашего двойного культивирования», прошептали мне на ухо. «Ты лучше жене голову мой, совершенный учитель!» — спохватилась я. «Культиватор огородный». «Почему огородный? Я никогда не занимался выращиванием трав», — недоуменно переспросил Юншен, но массаж головы продолжил. «Кайф!» «Это секрет. Но ну, не рассказывать же ему, что слово «культиватор» у меня ассоциируется исключительно с садово-огородными работами из прежней реальности и с такой смешной палкой для вскапывания грядок. Не поймет». В итоге из бочки я с грехом пополам вылезла только через час. Чуть не уснула. Очень уж приятно, у Юньшена с массажем все склеилось. Причем попозже его руки переползли на мои плечи. Это был двойной кайф. Как я страдала без массажистов в здешнем мире, с их гладкими табу на прикосновение. Не представляю, чем кончилось бы водное безобразие. Наверное, еще немного, и я была бы готова на что угодно, вплоть до двойного совершенствования». Но за ширмой вдруг раздался вопль. «Янли! Янли! Вы где? Смотри, что я в свадебных подарках нашел! Тот самый, да? Как раз пригодится змей ловить!»